Глава десятая. Главные и второстепенные персонажи. Алиса чувствовала, как все вокруг разваливается. Ее и без того шаткие настройки тоже летят в тартарары. Марина выписала чуть ли не официальное приглашение Хайшу войти в их круг. А что Илья? Илья даже бровью не повел и не особо сильно разозлился. И его интонации звучали как-то слишком размеренно. Марина, правило существует не просто так. Как ты не понимаешь? Да, в этот раз ты с демоном отправила в тюрьму преступника. В следующий раз, если подобное повторить не получится, то уже будет проще решиться наказать преступника самостоятельно. Не отпускать же его на волю. И где будет стоять граница, дальше которой зайти нельзя? Помнишь же поговорку про благие намерения? Марина тоже выглядела не самым виноватым человеком. Ты, Илья, и будешь той границей. Не надо сразу записывать меня в убийцы. Заметь. Я только лишь отправила преступника в тюрьму, где ему и место. Но ведь ты рядом, ты не допустишь, чтобы я запуталась. Я буду границей? Да неужели? В прошлый раз ты все прекрасно провернула с другим напарником. Как я могу тебя остановить, если меня даже нет рядом?» Алиса не вмешивалась, наблюдала со стороны. И ей отчетливо виделось, что если бы Илье Марина не нравилась так сильно, то сейчас бы он рвал и металл. «Дело даже не в ее цели. Мотив хотя бы понять можно» а в осознанном союзе с демоном. И он полностью прав. Размыв первую границу, остальные уже не заметишь. А Хайш великолепен именно в размывании границ. Марина никак не может понять, что демон только изобразил выполнение самой грязной работы. О, он ее выполнил, но суть была не в этом, а в ее согласии с его методами. Совсем не обязательно брать в руки оружие, ведь одобрение – такое же полноправное участие. Марина продолжала заверять. «Илья, такого больше не повторится, обещаю. Мне самой нужно было определиться с отношением. И да, больше я ничего за твоей спиной не проверну. И нет, я не считаю, что ты всегда безусловно прав. Именно поэтому нам нужна дискуссия. Я не могу принять некоторые правила, но готова соглашаться с аргументами. Может, я какая-то неправильная рассветница? Но осмысленные мнения друзей по каждому отдельному вопросу для меня важнее, чем какие-то нерушимые установки». Алиса не выдержала. «Но ведь мы так и работали, Марин. Это как раз ты хочешь все изменить?» «Да, иногда важно все обсудить. Тогда даже неприятному варианту следовать легче. Помните же, я была против того, чтобы мы сообщали Маргарите о перевертыши. Но ты, кажется, хочешь учитывать мнение демона, я правильно понимаю?» Марина посмотрела с вызовом. «А почему нет, Алис? Он циничный гад, но в здравомыслии ему не откажешь. И раз уж ты сама вспомнила...» Он выступил за твою точку зрения и даже предложил вариант решения. Алиса на несколько секунд задохнулась от возмущения, а потом спрыгнула с капота машины и сказала со злостью, «Ты вообще понимаешь, что несешь? После того, что он сделал?» И подруга ответила очень спокойно. «А что он сделал, Алис? Именно тебе что он сделал?» Это был подлый удар, который Алиса не смогла бы отбить, не сказав всей правды. И почему-то промелькнула мысль, что Марина знала, в какую точку бить. Алисе ничего не оставалось другого, кроме как взглядом попросить поддержку у Ильи. Уж его-то мнение по этому вопросу всем понятно. Но Илья задумчиво смотрел в землю, а после долгой паузы удивил. Марина не настолько уж ошибается. Да, работать с темными долго не получается, им нельзя доверять. С другой стороны, раз Хайш ищет разлом, то все равно будет крутиться рядом. Он сам не оставит нас в покое. И если так, то целесообразнее с ним дружить, а не воевать. Алиса воскликнула нервно. «Илья, да о чем ты?» Но он продолжал рассуждать все так же спокойно. «Кроме того, если вопрос стоит о нашей безопасности, то тоже все не так однозначно. Да, он подставит нас в любой момент. Но если бы три месяца назад мы с ним спонтанно не объединились, то вообще никто бы не выжил. А там была моя ошибка. Хайш как раз мог и не участвовать. И кто знает, какая опасность будет следующей. Так где он нас снова выручит или так где он нас подставит. Но опять же, Пока он не найдет разлом, он для нас вряд ли опасен. Потому и выбор такой неоднозначный. От невысказанной обиды Алисе захотелось разреветься. Если бы друзья знали, если бы они только знали, почему она не может думать обо всех этих за и против. Но теперь уже рассказывать точно поздно. И получалось, что именно она стала слабым звеном в команде. Если она не сможет выносить присутствие демона, то попросту подарит ему своих друзей на блюде. А она ведь клялась себе, что больше никогда не будет слабой. Алиса выпрямила спину и сказала уже без раздражения в голосе. Хорошо. Если его оба захайша, тогда я вынуждена принять большинство голосов. Снова. Но только при одном условии. Мы обеспечим себе подстраховку. Например, для начала он даст мне свою кровь, а я изготовлю нужные амулеты. Плюс именно на нем я испытаю несколько непроверенных заклинаний. Разве высокая цена для нового члена команды? Марина изумленно хмыкнула, а Илья посмотрел на Алису с нескрываемым восхищением. «Но ведь это же гениально, Алис! В самом деле, если откажется, так пусть и катится ко всем чертям. Но если согласится, то от него бульзы будет намного больше, чем я предполагал!» Все теперь выглядели немного ошарашенными, включая Алису. Хотя рассветники заметно воодушевились, им проще. Принять Хайша сразу с оружием против него и других демонов – это совсем не одно и то же, что просто принять Хайша. Алиса постаралась мыслить в том же ключе, ради всеобщего блага. Хайш встретил их в особняке, будто бы ждал. В деловом костюмчике, как идиот. Интересно, для кого он постоянно выряжается? Выслушал все условия. Алиса ожидала невероятного возмущения, но демон лишь осклабился. Вот ведь изверги. И чья идея была сделать меня мальчиком для битья? Так ты согласен? Уловил суть Илья. Согласен, вздохнул Хайш. Но с меня тоже какая-нибудь подлянка. Чтоб были квиты. У нас вырисовывается очень дружеская компашка, заметили? Алиса собралась и попыталась говорить холодно, как профессионал. Нам нужно не меньше двух стаканов для начала. Набирайте во фляге, я уже добавил антисептика. Кровь демонов сворачивается не слишком быстро, но лучше все-таки не рисковать. Хайш, не сводя с нее от чего-то очень довольного взгляда, скинул пиджак и закатал рукава рубашки до локтей. Потом упал в кресло и раскинул руки по подлокотникам. Готовый, казалось, к чему угодно. Алиса пожалела, что не подумала лучше над условиями. Эти он принял с ненормальной легкостью. И говорил, как будто только с ней. «Если вы выкачаете из меня два стакана, то я на время стану слабеньким и беззащитником. Посидишь со мной, милая?» «Ух, как твой хранитель правдоподобно шипит! Тоже хочет за мной поухаживать?» «Лучше молчить, демон!» – ответила Алиса. «Когда ты открываешь рот, то становится совсем невыносимо». Рассветники приготовили фляги и вообще не обращали внимания на переругивание. Марина вытащила нож и не пыталась держать счастливые улыбки. «Прямо резать можно? А если рана начнет сходиться, то снова можно резать? У меня как будто день рождения сегодня!» Илья, хоть и пытался не выглядеть таким счастливым, но восторг в его голосе тоже можно было расслышать. «Ты, главное, не дергайся, Хайш! В моей фляжке ровно 200 миллилитров помещается, больше не возьму!» И он же первым резко полоснул лезвием по запястью. Хайш дрогнул от боли, но положение не изменил. Марина вообще решила насладиться процессом по полной программе. Она удобно разместилась на полу, а надрез сделала чуть ли не от самого сгиба. Длинный, ровный. И при том не скрывала своих чувств. «Всю жизнь бы демонов резала. У меня аж мурашки по спине бегут». Она подставила флягу под копящейся черной капли и взглянула на лицо Хайша. Заметила, как он морщится и оттого принялась улыбаться еще шире. Алиса не знала, как к этому относиться. Возможно, рассветникам так и полагается себя вести. А может, просто издеваются. Когда еще представится такая возможность? Но ей некогда было размышлять. Хайш не отрывал от нее взгляда. Ух ты, какой крутой стала неловкая девочка с переломанными ногами. Амулеты делаешь, в крови демонов разбираешься. Люблю экспертов в любых вопросах. Мы точно сработаемся. Уже не сработались, буркнула Алиса. Разве? А мне показалось, что для тебя я сделал больше хорошего, чем плохого. Алиса поняла намек и просто отвернулась. А потом и вышла на улицу, не желая участвовать в его провокациях. Когда все было закончено, Илья позвал из дома. Хайш выглядел побледневшим, но все таким же раздражающим. Порезы все еще сочились, а на полу виднелись черные капли. Притом он продолжал сидеть в той же позе, с раскинутыми руками. Его раны затянутся довольно скоро, но Алиса заметила странность. На левой руке кровь стиралась прямо на глазах, будто ее небольшой тряпочкой кто-то аккуратно подтирал. Демон словно прочитал ее мысли. «Это шарик. Жаль, что ты не можешь его видеть. Хоть кто-то обо мне заботится». «Но кому я хвастаюсь? У тебя же на голове такой же заботливый шарик сидит. Хочешь поменяться?» Алиса не ответила. «На сегодня дело было сделано. Пора возвращаться и начинать заниматься амулетами». Но демон вдруг окликнул. «Алис, задержись. На два слова». Она обернулась скорее от удивления. Рассветники переглянулись и прошли мимо, посчитав, что никакой угрозы от демона сейчас быть не может. И как только они направились к машине, Хайш вдруг сказал показательно серьезно. «Извини, если что вышло не так, как тебе хотелось». И ее вдруг оставили все силы. Потому и голос прозвучал глухо. «Ты прекрасно знаешь, чего мне хотелось. Думаю, ты просто таким образом мне отомстил за отказ». «Может быть. Или я хотел, чтобы ты оклемалась, даже если ты не была на это согласна». «Не верю». «Не верь». «Теперь уже ничего не изменишь. Потому я извиняюсь». «Я не верю и твоим извинениям, демон». «Разумно». Но я не уйду. Мне хочется остаться с вами из-за разлома и потому, что с вами сейчас веселее, чем без. А раз я не уйду, то у тебя только два варианта: ненавидеть меня всеми органами или только их частью. Как бы ты к этому ни относилась, но я останусь главным персонажем, пока мне самому не надоест. Ты не вычеркнешь меня одной своей ненавистью. Так может пора прекратить на нее тратиться. Алиса не удостоила эту тварь ответом, а вечером, вымачивая молитвы в его крови, постоянно крутила в голове его слова о том, что у нее действительно нет выбора. Марина решила, что демону можно доверять. Илья влюблен в Марину и потому готов идти на уступки. И лишь Алиса до сих пор оставалась за кадром основных событий. Она не собиралась бросать это занятие, с каждым делом все сильнее ощущая его важность. Но и уставала от осознания собственной вторичности.